под руководством франко-бельгийского и патронатом американского масонства. Рассматривая религиозный аспект проблемы, Грамши называл масонство «позитивистской церковью и светской религией мелкой городской буржуазии», к которой большей частью примыкает так называемый анархосиндикализм. Подмечал он и эволюцией масонства от первоначальных его воззрений к идеологии избранных развитого капиталистического общества. Теизм иллюминатов являлся религией европейского масонства, но без символического и космического аппарата с той разницей, что религия Ротари не может стать универсальной. Она свойственна избранной аристократии, избранному народу, избранному классу, которая преуспела и продолжает преуспевать. Ей свойствен принцип отбора, а не обобщения, наивного и примитивного мистицизма, характерного для тех, кто не думает, а действует как американские промышленники. Ряд этих мыслей перекликается с теми, которое в 1935 году высказал Пальмиро Тольятти, выступая в Москве с упоминавшимися ранее лекциями о фашизме. В своих воспоминаниях затрагивает тему масонства и Долорес и Барури, отмечая, что в важнейшие моменты современной истории Испании влияние масонов приобретало решающий характер – Ветеран коммунистического движения указывает на буржуазный характер течения каменщиков, в котором либеральные антифеодальные тенденции сменялись все более антипрогрессивными. Масонство превращалось в один из каналов для проникновения идеологического влияния буржуазии в ряды рабочего класса. Президент республики Мануэль Асанья. и лица из его ближайшего окружения были масонами, пишет Ибарури. Но значительная часть братьев перешла к мятежникам. Когда начался военно-фашистский мятеж, часть армии, а следовательно и часть офицерского состава, прежде всего представители высшего командования, принадлежавшие к масонским организациям, констатирует Ибарури, стала на сторону Франка». По мере ухудшения положения и та часть офицеров-масонов, которая первоначально была на стороне республиканцев, стала менять свои позиции, содействовать тому, чтобы создавать на болотистой почве антикоммунизма блок пораженцев. Автор приходит к недвусмысленному выводу о роли масонов в поражении республиканцев. Приняв участие в интригах и махинациях, плетенных за пределами нашей страны, они превратились в силу, оказывавшую отрицательное влияние на судьбы республики. Примечание. «Ибарури. Воспоминания. Борьба и жизнь». Во второй книге «Москва. 1988 год. Книга первая. Единственный путь. Страница 419-421». Таким образом, различные оттенки масонства, его роль интегратора интересов крупной буржуазии в капиталистическом обществе не ускользали от внимания и анализа крупнейших представителей коммунистического движения. В передовой статье в газете «Работническое дело» 22 июля 1946 года Дмитров писал. Часто общественность удивляется тому, что известные государственные деятели быстро и на первый взгляд без достаточных оснований меняют свои позиции по весьма существенным вопросам, касающимся нашего государства и нашей нации, или говорят одно, а делают совершенно противоположное. Для поверхностного наблюдателя это – Нечто нелогичное и совершенно непонятное. Для тех же, кто знаком с деятельностью разных масонских лож, вопрос достаточно ясен. Указанные деятели в качестве членов масонских лож обыкновенно получают указания и директивы